Ближнее Подмосковье, берег реки Чернявки, 25 июня, суббота, 10.52. «Они заплатят!» – прошипела Всеведа. «Заплатят!» Дикая ярость затуманила голову жрицы, мешая думать и держать лицо. Ярость рвалась наружу резкими взглядами тяжелым дыханием, отрывистыми фразами и чуть дрожащими пальцами. Ярость уродливой маской скрывала красоту Всеведы и в какой-то момент Федра поймал себя на ощущение, что совсем не знает беснующуюся рядом женщину, что никогда ее не видел, а если бы увидел, то не обратил бы внимания или даже испугался бы. «Я их уничтожу», — пообещала Всеведа, — «разорву», — и судорожно вздохнула. «В первую очередь нужно понять, кто они-они», — предложил Клопицкий, воспользовавшись коротенькой паузой в посылаемых жрицей проклятиях. «Кого будете рвать? Моих недругов? Имена назовете?» Неожиданный, а главный нахальный вопрос заставил женщину опомниться и прекратить необязательную и, прямо скажем, позорную ругань. Всеведа бросила быстрый, но очень внимательный взгляд на Федру. Детектив успел скроить на физиономии нейтральное выражение, вздохнула, чуть затягивая паузу, после чего высокомерно сообщила артефактору. «Ты...» «Свободен!» И легонько взмахнула кистью руки, проиллюстрировав предложение и одновременно указав ты же умеру конкретное направление, в которое он свободен. Однако избавиться от Лёни оказалось не так-то просто даже для жрицы зеленого дома. Поняв, что прогоняют именно его, Клопицкий для начала изумился, изобразив полноценную скульптурную композицию Ошарашенная каланча, после чего возмущенно затараторил. Хочу напомнить, что моя лаборатория разгромлена. Ценнейшие результаты гениальных научных трудов утеряны или попали в руки конкурентов. Судьба дорогостоящего Голема неизвестна. Уж не хочешь ли ты сказать, что Ордола напал на тебя? презрительно скривившись, «Перебила ты же умера всеведа». «У меня есть враги», – подбочинился артефактор. «Завистники», – пробормотал Юрий. И его негромкое замечание не позволило жрице перейти в полноценное наступление или устроить качественный скандал. «Ты слишком о себе возомнил», – заметила она, отделяя Клопицкого выразительным взглядом. «Есть с кого брать пример», — не моргнув глазом, отозвался Лёня. «И ведешь себя нагло», — перенервничал. «И?» — подняла брови Всеведа. «Что «и?» — не понял Клопецкий. Юрий вздохнул и ткнул друга кулаком в бок. «Перенервничал и что?» — повторил Всеведа. Несколько секунд артефактор обдумывал вопрос пытаясь уловить спрятанный намек и сопоставить его с ударом Федры. Затем вспомнил, что, имеет дело не только с колдуньей, но и с женщиной, просчитал, что она может требовать, и развел руками. «Прошу простить. Как говорится, если не знаешь, чего хочет женщина, просто извинись». «Правильно», — кивнула Всеведа, «а теперь замолчи». Почему? Потому что в противном случае мне придется тебя убить. Сразу убить? Прищурился Клопицкий. настроение плохое, многозначительно произнесла жрица, которую удерживала только присутствие Федры. Ок? вздохнул, ты же умер. Но я хочу заметить. Замолчи. На сей раз леня. Подчинился. Нельзя сказать, что нападение, бой и последующее бегство челы перенесли стоически, скорее с вынужденным мужеством. Они не паниковали, обошлись без перекошенных ртов, непроизвольных слез и нервных выкриков. но оказавшись в безопасности, тут же, не сговариваясь, потянулись за сигаретами, которые Клопицкий всегда носил с собой чтобы дразнить людей. Покурили, успокаивая нервы, помолчали и лишь после этого занялись обсуждением дальнейших шагов. Артефактор предложил обратиться за помощью официальным способом, то есть отправиться в приемную зеленого дома и доложить о нападении. Но детектив уговорил друга начать со звонка в и и уже не знал, правильно ли он поступил. Жрица примчалась мгновенно, но ничего конструктивного до сих пор не предложила, ограничившись бурным выражением эмоций и руганью с ты же умером. Все это отняло у них семь минут жизни, в течение которых Федор то и дело ловил на себе укориденные взгляды а С другой стороны, не вызывало сомнений, что Всеведа по-настоящему беспокоилась о нем, о своем любимом. Было видно, что попытка покушения привела женщину в неистовство, и по этому поводу детектив испытывал законную гордость. «Если не примешь всерьез предложение, что бегство из мышелого погреба организовали твои конкуренты-артефакторы», произнесла жрица, посверлив длинному Леню суровым взглядом ярко-зеленый глаз то мы обязательно придем к выводу, что целью нападения был Юра, а значит, ударить хотели по мне. Это было первое, что пришло в голову Федре и после спасения. Но высказывать собственную, вымученную бегством версию друзья не стали, терпеливо ожидая анализа от главной заинтересованной стороны. К сожалению, в зеленом доме обостряются кое-какие противоречия, мои недоброжелатели. — Решили заманить вас в ловушку? — перебил жрицу Леня. — Опять начинаешь? — Я серьезно. Вдруг вас хотели выманить в безлюдное место? — Да с чего ты взял? — рявкнула потерявшая всякое терпение женщина. — Дело в том, что я артефактор. «Знаю! И у меня с собой всегда есть что-нибудь магическое!» На лицо всеведы стало вновь наползать маска ярости, предшественниками которой являлись неприятные красные пятна. «Говори быстрее!» — подбодрил друга Федра. «Ты сильно рискуешь!» «Это детектор повышенной чувствительности!» Ты же, умер, продемонстрировал собеседникам тоненькое колечко, украшающее средний палец левой руки, который как раз сообщает мне, что примерно через три секунды откроется... Все назад! Судя по всему, Всеведа тоже почувствовала магическую активность и храбро закрыла собой челов. А еще через мгновение из зеленого вихря вывалился черный голем. Ардола, как он нас нашел? Кто-то из нас посеял генетический материал. Предположил, ты же умер. Кто? машинально уточнил детектив. Сейчас не важно. Потому что в десяти шагах убийца, быстрый, умелый, отлично подготовленный и беспощадный, но при этом слегка растерянный, несмотря на высказанные предположения, Ардола, похоже. Не ожидал увидеть на берегу речушки жрицу и, выйдя из портала, замер на пару секунд, очевидно продумывая новый план боя. Однако воспользоваться его замешательством Всеведа не успела, пожертвовав ударом ради создания вокруг челов надежной защиты. «Бейте!» – прошептал ты же Умер. «На нем очень качественный щит, мощный и хорошо поставленный». Негромко ответила жрица, спокойно сканируя голема. С одного удара не пробить. «Чей?» — хрипло спросил Федра. «Что? Чей?» «Портал был зеленым, а чей щит?» «Детектив остается детективом даже в шаге от смерти». «Тоже зеленый», — отозвался Клопицкий. Его детектор был не только чувствительным, но и универсальным. Наш друг предпочитает людь. Занятно. Что именно? Однако ответить Юрий не успел. Ардолла прекрасно понимал, что время работает против него, что всеведа наверняка вызвала помощь и потому рискнул атаковать. Не столько ради победы, сколько движимый отчаянием и злобой. Ударил, чтобы не уходить, ни соло хлебавши, чтобы затеять драку и выплеснуть агрессию и ненависть. Ударил, но ударил хитро, не из-под как надеялась жрица, а резким движением швырнув противника горсть блестящих шариков артефактов, породивших целую волну не очень сильных, но разнообразных атак. Элифийские стрелы, кольца саламандры и тут же навский аркан, пытающийся выгрызть энергию из оборонительного заклинания. Дым ледяных вершин, дыхание дракона и среди них кузнечный молот, совмещенный с невидимой рукой. Сильный поток воздуха протаранил щит настолько сильно, что длинный нескладный клопицкий не удержался на ногах. «Лёня!» «Ты же умер!» – летит в сторону, покидая невидимый, но спасительный кокон магического щита. Федор кидается за другом, Всеведа ругается и делает вид, что растягивает слабеющую защиту в пространстве, пытаясь охватить выскочивших челов, но только делает вид, искусно заманивая Ордола в нехитрую ловушку. Ошарашенный и обрадованный тем, что его невнятный удар оказался столь результативным, Голем теряет осторожность. Из многозадачного жезла следует выстрел главного калибра, мощнейшая шаровая молния, вскрывающая его же щит изнутри, как нож консервную банку. На мимолетное мгновение вскрывающее на долю секунды, только для того, чтобы раскаленная материя покинула кокон, не превратив его в крематорий. Но жрица достаточно. Любой другой колдунье Нет, но жрица... Успевает. В тот самый миг, когда шаровая молния преодолевает щит, в появившийся проход вонзается тончайший поток энергии, стремительно преобразующийся в мощную эльфийскую стрелу. Шаровая молния врезается в оборону всеведы, заставляет женщину пошатнуться и едва не повторить кульбит Клопицкого. Но и только огонь остается снаружи. А вот просочившаяся стрела Она сквозь прожигает искусственную плоть голема, да еще взрывается, оказавшись сложнейшим заклинанием двойного действия. Ардола орет и сбрасывает пылающий изнутри щит. Это его единственный выход. Но крик и острый выпад, пробивший уникально высокий болевой порог куклы, не ввергают Ардола в панику и, убирая щит, Он одновременно разряжает во Всеведу и ее спутников последний заряд жезла, узконаправленный поток дыхания дракона, способный прожечь десятифутовую крепостную стену. И только поэтому жрица не успевает добить врага. Ее сила и внимание полностью сосредоточены на перехвате нового удара. Всеведа знает что растянутый, только что отразивший мощнейшую шаровую молнию щит, не справится с дыханием, бросает атаку и стремительно формирует дополнительную оборонительную линию, перехватывает дыхание навским арканом и буквально выжимает энергию раскаленного потока в никуда, превращая смертоносный удар в теплый ветерок и теряет драгоценную секунду. Всего одну, но ее хватает Ордола, чтобы скрыться в спасительном портале. «Проклятие!» Федор в бешенстве топает ногой. «Надо было добить его! Надо!» Разочарованный Клопицкий все еще сидит на земле, но выражение его физиономии демонстрирует полное согласие со словами друга. «Вы бы погибли!» — ровно отвечает жрица и отворачивается, не желая демонстрировать перекошенное от напряжения лицо. «Главное, что он бы погиб!» «Нет, не главное», — шепчет Севеда. Ее голос прерывист, звучит довольно тихо, и только теперь детектив понимает, насколько тяжелым оказалось случившееся на его глазах сражение. Понимает, чувствует стыд, подходит к женщине и нежно, прижимает ее к себе. — Спасибо. — Я люблю тебя, — тихо говорит жрица, утыкаясь лицом в грудь Федры. — Ради тебя я отпущу тысячу ордолов. Плевать на них. Плевать. Любопытный ты же умер, уже изучает место, где только что стоял голем и радостно улыбается, обнаружив на земле рюкзак.